Глава 5. В первые месяцы, поборов приступы черного отчаяния, я твердо решил найти способ вернуться в ту реальность, где остались Катя, Гайя и Кай. Конечно же, обычных способов сделать это не было. Надо было искать необычные. А значит, выслеживать аномалии, не укладывающиеся в привычное стандартное мироустройство. Тюрвингов и высокоорганизованных мицелиев тут не было. Но кто сказал, что здесь нет совсем ничего необычного? Для того, чтобы обнаружить аномалии, мне пришлось перелопатить гигабайты информации в сети, сопоставляя наблюдения и факты, отдельные сообщения и снимки. Я сидел в режиме десятками минут. Даже форму потерял немного. Расход энергии жрал не только жир, но и мышцы. А то, что приходилось подкрепляться быстрыми углеводами, совсем не добавляло здоровья моему обмену веществ. Несколько проектов оказались сложными следами. Кто-то специально формировал целое сообщество единомышленников, комбинируя и подтасовывая факты о якобы необычных явлениях. Чаще всего такие схемы сводились либо к банальному заработку, либо к получению влияния в отдельных закрытых группах с целью формирования тайных организаций. Все это мне было мало интересно. Но вот, наконец, одна из выявленных аномалий оказалась настоящей. В канале, где общались любители заброшек, я нашел информацию о том, что кто-то периодически встречает в таких местах странных людей. Они появлялись, словно бы, из ниоткуда. Иногда с ними удавалось поговорить. Чаще всего это были ничего не значащие фразы, вроде «привет, привет». Но бывали случаи, что такие незнакомцы говорили что-то странное, чему поначалу не придавалось никакого значения, а потом в жизни сталкера, который встретил такого человека, что-то происходило. Не всегда плохое, но обязательно связанное с тем, что сказал некто возле заброшки. Сначала я перевел эти наблюдения в раздел «Как-нибудь потом», решив, что это очередные городские легенды, на которые люди оказались на удивление изобретательны. Но вот после очередного провала дошла очередь и до этого раздела. Просчитав вероятностную модель, я обнаружил, что все эти сообщения о встречах имеют высокую степень достоверности. Но все равно до последнего тянул с проверкой на месте. Предполагаемые локации, как правило, располагались за городом. Требовалось время, которое не хотелось тратить на следующее разочарование». Приехав на место, я первым делом тщательно осмотрел полуразрушенный усадебный комплекс, чтобы быть уверенным в отсутствии самых обычных потайных ходов и комнат. В режиме составил схему, выверив все размеры и расстояния. После этого я нашел убежище в густом кустарнике на берегу ручья и затаился. В первый раз я просидел на месте пять часов, а ничего не дождался. Во второй раз столкнулся с любителями покинутых мест, Мы даже мило поболтали про локации в Московской области. Они поделились своими наблюдениями, дали пару дельных советов, как не нарваться на охрану самых интересных объектов. И только с третьей попытки я повстречал настоящего ходуна. Тогда я приехал и, как обычно, проверил все окрестности на предмет следов. Потом засел в знакомых кустах и затаился. Он появился на закате. Пожилой мужчина с тростью. Он вышел из-за облупленной колонны, как будто осматривал усадебную анфиладу, и лишь на секунду скрылся из виду. Вот только никто за колонну не заходил. И вообще там никого не было, совершенно точно. Мужчина спокойной деловой походкой направился к тропинке, ведущей в сторону ближайшей автострады. Когда он проходил мимо моих кустов, Он остановился на секунду и внимательно огляделся, будто почуяв что-то. Я в этот момент затаил дыхание. Тогда все обошлось, Хадун направился дальше по своим делам. А я после этого случая начал собирать и систематизировать информацию о Хадунах, пытаясь понять, что же они из себя представляют на самом деле. Конечно же, я провел анализ локаций, которые были указаны на схеме, обнаруженной в Джалионе. Провел несколько часов за компьютером, периодически проваливаясь в режим. Пришлось умять тонну шоколада, однако никакого значимого результата не было. Единственное, что я получил, это подтверждение моих прошлых выкладок, которые привели к старой усадьбе. Возможно, мешал информационный шум. Остальные локации находились в куда более населенных пунктах, чем лесной массив в области. Не исключено, что естественный фон мешал мне математически обнаружить значимые корреляции. отфильтровать его не получалось. Очень уж размытыми были критерии отбора. Где-то через неделю после поездки в Шереметьево у меня выдалась свободная половина дня, в среду. Я дошел до остановки МЦД и поехал до Тестовской, в Сити. Просто потому, что это было ближайшее место, которое присутствовало на схеме. Конечно, я бывал тут много раз до этого. Здесь находится один из крупнейших клубов нашей сети, и я ездил сюда на обучение и совещание. Тут же периодически проходили наши корпоративы. Но сейчас мне предстояло взглянуть на этот район другими глазами. Раньше ведь мне не приходило в голову искать именно здесь следы чего-то необычного. Конечно, я планировал включать режим, и для этого запасся снеками. Я не очень любил здесь бывать, если совсем честно, и вовсе не из-за работы. Вечная грандиозная стройка. Все более и более высокие здания, число которых с каждым годом и даже с каждым месяцем множится. Та моя Москва, настоящая, в другом мире, она навечно застыла на том уровне, который здесь проскочили несколько лет назад. Было странно и больно смотреть на буйство развития, вспоминая руины и несчислимые жертвы. Стоило ли того собирание тюрвингов и попытка вырваться на свободу? Каждый раз мне приходилось одергивать себя, вспоминая, как устроено пространство вариаций Эльми, где всегда есть тот, кто близок к границе, кто страдает. Я дошел до пешеходного перехода у башни Ока. Скользнул взглядом по небоскребам, на всякий случай на секунду провалившись в режим. И замер, едва не пропустив зеленый сигнал светофор. Оказавшись на той стороне, я бегом рванул ко входу на станцию МЦК. Там был лучший обзор, а можно было снять больше информации для вычислений. Это было не так уж просто. С утра подморозило, и раскисшее после оттепели слякоти схватилось, а тротуары обработать толком не успели. Перебежав дорогу, я остановился, глядя ровно на здание гостиницы и афимолло. Вошел в режим и еще раз все перепроверил. Ошибки быть не могло. Часть поверхности зданий формировала что-то вроде сложной системы экранов, точка фокусировки которых находилась где-то в районе моста через реку. Сживав злаковый батончик, я направился в ту сторону. Прошел спуск на подземную парковку, потом вышел на набережную. Удивительно, но здесь, под мостом, по которому шли потоки третьего кольца, кто-то додумался сделать спуск к самой воде. Странное место для пристани. Я огляделся в поисках камер, Несколько штук действительно нашлось, что, в общем-то, неудивительно для объекта такого масштаба и значения. На автомате в режиме я просчитал сектор обзора и даже не удивился, обнаружив, что спуск вниз в них как раз не попадает. Осторожно, стараясь не попасть на траекторию предполагаемых лучей, я подошел к бетонным ступеням. Возле берега был лед, однако на фарватере чернело маслянисто отблескивая в свете городских фонарей открытая вода. То ли прогулочный ледокольный корабль прошел, то ли после оттепели остались проталины. Я спустился вниз. Тут была установлена пара кнехтов для швартовки небольших катеров, и... Все. Ничего необычного. У меня была мысль включить фонарик в телефоне, чтобы осмотреть подробнее стены вокруг швартовочной площадки, но рисковать я не стал. И правильно сделал. Я впервые своими глазами увидел появление ходуна. Это было ошеломляюще буднично. Только что передо мной было пустое место, и вот идет человек в длинном черном пуховике. Спокойным, размеренным шагом, будто тут и гуляло, не возник из воздуха секунду назад. Возле лестницы человек остановился, потом медленно оглянулся. Я, затаив дыхание, отступил в глубокую тень в дальнем углу площадки. Тут, словно мне на помощь, по реке, следуя фарватору, прошел один из прогулочных ледоколов, скользнув носовым прожектором по площадке. Я успел разглядеть лицо ходуна. Бородатый мужик за тридцать, густые брови, широкие сколы. Он хмыкнул, отвернулся и начал подниматься по лестнице. Я выждал несколько секунд, потом все-таки решил направиться за ним. Вошел в режим, чтобы рассчитывать его угол обзора и шанс расслышать мои шаги. Да, это требовало энергии, и я начал уничтожать батончики на ходу. На полпути до станции МЦК мужик нырнул на паркинг. Я затаился неподалеку, чтобы засечь, на какой машине он будет выезжать. Однако ходун вышел тем же путем, каким и зашел. Пешком. Я растерялся на секунду, но потом режим сработал. Я заметил, что его фигура изменилась. Теперь под длинным пуховиком он что-то прятал. Все так же стараясь оставаться максимально незаметным, я двинулся за мужиком, а он направился ровно туда, откуда пришел я сам, на станцию МЦД. На платформе ходун остановился в районе головного вагона. Чтобы не вызвать подозрений, я прошел дальше, до середины состава. Через две минуты ровно по расписанию подошла Иволга. Я мысленно ухмыльнулся. У этого состава не было тамбуров, так что за ходуном можно было наблюдать с безопасного расстояния. Он поднялся и встал возле двери на подъезде к Сколково. Мне это совсем переставало нравиться. Многовато совпадений. Впрочем, ничего не оставалось, кроме как продолжать слежку. На платформе и в Арбионе. Хадун нашел, чем меня удивить. Он сделал пару финтов, видимо, из предосторожности, чтобы избавиться от предполагаемого хвоста. И избавился бы, если бы не мой режим. На выходе из Арбиона Хадун выглядел совсем не так, как там, на берегу реки. Борода исчезла. Уховик стал короче и поменял цвет. Я понимал, что в таком преображении не было ничего сверхъестественного, но скорость и ловкость, с которой он проделал все это, впечатляло. Возле Амальтеи Хадун остановился напротив входа, оперся на перила, делая вид, что любуется очередной сколковской стройкой. Я наблюдал за ним с соседней лестницы. В какой-то момент Хадун резко обернулся. Пробежался взглядом по окнам офисов слева от входа. Видимо, обнаружил искомое. Удовлетворенно кивнув, Он сделал шаг в сторону, чтобы уйти из сектора прямого обзора ближайшей камеры наблюдения. После этого он расстегнул пуховик и достал автоматическую винтовку неизвестного мне типа с оптическим и лазерным прицелом. Я проследил за направлением его взгляда. Там, в ярко освещенном офисе, боком к окну стоял Захар. Он с кем-то оживленно спорил, активно жестикулируя. Если бы не режим, я бы ни за что не успел отреагировать. А так, резерва моих сухожилий и мышц хватило для рывка, чтобы в последний момент ударить под руку ходуна, который уже давил на спусковой крючок. Сухо щелкнул выстрел. Чем бы ни была эта винтовка-глушитель у нее отменной. Мужик глядел на меня круглыми от удивления глазами. Я рванул винтовку на себя, пытаясь обезоружить противника, но тот оказался не промах. Мало того, что удержал оружие, так еще и умудрился оттолкнуть меня. Он даже начал наводить винтовку на меня, но не успел, потому что просто исчез».